Глава 6. Пробуждение. Неужели это я спал, сказал про себя Левко, вставая с небольшого пригорк. Так живо, как будто на его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 И вскрикнула тызумление, почувствовав в ней записку. Ах, если бы я знал грамоте, подумал он, оборачивая её перед собой и на все стороны. В этом мгновении послышался позади его шум. Не бойтесь, прямо хватайте его. Чего струсили? Нас десяток. Я держу заклад, что это человек, а не чёрт, так кричал глава своим спутникам и легко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 Я думаю, какая-то шельма, какой-то вывороченный дьявол строит штуки. А это, выходит, все ты, невареный кисель твоему батьке в горло, изволишь заводить по улице разбой и сочиняешь песни. — Э-э-э-э, Левко, а что это? Видно, чешется у тебя спина. Вязать его! — Постой, батько, велено тебе отдать эту записочку, — проговорил Левко. — Не до записок теперь, голубчик, вязать его! Постой, пан голова, сказал писарь, развернув записку. Комиссарова рука. Комиссара? Комиссара? Повторили машинально десяцкие. Комиссара? Чудно, ещё непонятнее, подумал про себя Левко. Читай, читай, сказал голова. Что там пишет комиссар? Послушаем, что пишет комиссар, произнёс Минакур, держа в зубах люльку и вырубливая огонь. И серяд кашлялся и начал читать. Приказ в голове Ефтуху Макагоненко. Дошло до нас, что ты старый дурак, вместо того, чтобы собрать прежние доимки и вести населье в порядок, а дурел и строишь пакости. Вот ей богу, прервал глава, ничего не слыша. Лисер начал снова. Приказ главе Ефтуху Макагоненко дошло до нас, что ты старый ду, стой, стой, стой, не нужно. Я хоть и не слышал, однако ж знаю, что главного тут дела ещё нет. Читай далее. А вследствие того, приказываю тебе сей же час женить твоего сына Левка Макагоненко на казачке из вашего же села Гане Петреченковой. А также подчинить мосты по столбовой дороге и не давать обывательских лошадей без моего ведома судовым паничам, хоть бы они ехали прямо из казённой палаты. Если же по приезде мой найду оное приказание моё не приведённым в исполнение, то тебя одного потребую к ответу. Комиссар, старший поручик Козьма Деркач Гришпановский. Вот что. — сказал голова, разъянувший рот. — Слышите ли вы, слышите ли, за все с головы спросят. И потому слушаться, беспрекословно слушаться. Не то прошу извинить. — А тебя? — продолжал он, оборотясь к левку. — В следствии приказания комиссара, хотя чудно мне, как это дошло до него, я женю. — Только наперед попробуешь ты на гайки. Знаешь то, что висит у меня на стене возле покута? Я поновлю ее завтра. Где ты взял эту записку?» Левко, несмотря на изумление, происшедшее от такого неожиданного оборота его дела, имел благоразумие приготовить в уме своем другой ответ и утаить настоящую истину, каким образом досталась записка. «Я отлучался», — сказал он, — «вчера в вечеру еще в город и встретил комиссара, вылезавшего из брычки».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 произнёс самодовольным видом голова, рот его покривился, и что-то вроде тяжёлого, хриплого смеха, похожего более на гудение отдалённого грома, зазвучало в устах. «Ха -ха -ха -ха. Как думаешь, пан Писырь, нужно бы для именитого гостя дать приказ, чтобы с каждой хаты принесли хоть по цыплёнку, ну, полотна, ещё кое-чего, а? Нужно бы, нужно, пан голова. А когда ж свадьбу, батька? спросил Левко. Свадьбу? Дал бы я тебе свадьбу. Ну, для именитого гостя, завтра вас поп и обвенчает. Чёрт с вами. Пусть комиссар увидит, что значит исправность. Ну, ребят, теперь спать. Вступайте по домам. Сегодняшний случай припомнил мне то время, когда я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 думал он про себя. Пусть тебе на том свете вечно усмехается между ангелами святыми. Никому не расскажу про диво, случившееся в эту ночь. Тебе одной только Галю передам его. Ты одна только поверишь мне и вместе со мной помолишься за упокой души несчастной утопленницы. Тут он приблизился к хате. Окно было отперто. Лучи месяца проходили через него, и падали на спящую перед ним Ганну. Голова ее оперлась на руку, щеки тихо горели, губы шевелились, неясно произнося его имя. «Спи, моя красавица, приснись тебе все, что есть лучшего на свете, но и то не будет лучше нашего пробуждения». Перекрестив ее, закрыл он окошко и тихонько удалился. И через несколько минут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 И изредка только прерывалось молчание лаем собак, и долго ещё пьяный Коленик шатался по уснувшим улицам, отыскивая свою хату.